Глава шестнадцатая и последняя. Судья окорбят дома? Могу я увидеть его? спросила она который не скоро открыл дверь. Прежде чем ответить, он с любопытством, слегка отдававшим фамильярностью, смерил ее взглядом. Дома, конечно, где ж ему быть в такой час? А вот захочет он видеть вас или нет, это другой вопрос. Не могли бы вы спросить у него? У меня к нему исключительно важное дело. «Позвольте вашу визитную карточку или назовите свое имя. Возможно, этого будет довольно, если у вас нет карточки». «Эй, Симмонс!» — окликнул он, показавшуюся в холле горничную. «Судья уже встал?» «Конечно, он у себя в гардеробной. Миледи сейчас спустится. Пора подавать завтрак». «Нельзя ли повременить с вашим делом?» «Может быть, зайдете позже?» — сказал он, вновь обращаясь к Элеоноре, трепещущей и белой, как мел Элеоноре. «Нет, пожалуйста, позвольте мне войти. Я подожду. Уверена, что судья Корбит примет меня, если вы доложите. Мисс Уилкинс. Ему знакомо мое имя». «Ну хорошо, обождите здесь. Сперва мне надо заняться завтраком», — сказал лакей, указав ей на скамейку в холле. Глядя на ее платье, он принял ее за камеристку или гувернантку из богатого дома, в лучшем случае за дочь какого-нибудь торговца. Так или иначе, ему пора было срочно возвращаться к своим обязанностям. Элеонора прошла в холл и села. «Не забудьте сказать ему, что я здесь», — слабым голосом напомнила она. «Да, да, не беспокойтесь, ему сейчас доложат. Только сомневаюсь, что он выйдет к вам до завтрака». Лакей на ходу передал ее просьбу мальчишке-слуге, Тот сбегал наверх и, постучав к судье, через дверь доложил, что к нему пришла какая-то мисс Дженкинс. «Кто?» — переспросил судья из-за двери. «Мисс Дженкинс, говорит, вам знакомое ее имя, сэр?» «Впервые слышу. Пусть подождет». Элеонора ждала. Вскоре вниз по лестнице прошествовала исполненная достоинство красавица Леди Корбет в шуршащих шелках и пышных юбках. На руках у нее сидел прелестный мальчуган, следом шла величавая нянька. Леди Корбет была очень недовольна тем, что кому-то вздумалась беспокоить ее мужа своими делами, нарушая его покой и вторгаясь в его частную жизнь. По натуре властная и равнодушная к окружающим, она не собиралась ни зайти до простой вежливости, не говоря о том, чтобы приветить робкое существо, истерзанное усталостью и тревогой, которая ни с того ни с сего явилась к ней в дом». Неспешно сходя по ступеням, хозяйка сверху вниз холодно смотрела на незванную гостью, и под неотрывным взглядом ее крупных черных глаз Элеонора невольно съежилась. Наконец леди Корбит вместе с младенцем и нянькой скрылась в просторной столовой, где шли последние приготовления к завтраку господ. «Теперь очередь за судьей», — подумала Элеонора и опустила вуаль. В ту же минуту послышались его быстрые решительные шаги, столь памятные ей по давним дням. Одного взгляда на особу, дожидавшуюся его в холле, проницательному и наметанному глазу судьи было достаточно, чтобы тотчас распознать благородную леди. Ее скромное дорожное платье не обмануло его. «Пройдемте в комнату», — сказал он, открывая дверь своего кабинета с окнами по фасадной стороне дома. Столовая, соединенная с кабинетом, складными дверями, смотрела на заднюю сторону. Многоопытный юрист сразу стал спиной к окну. Помимо того, что для него, как для хозяина, такая позиция была наиболее естественной, она давала очевидное преимущество, позволяя видеть хорошо освещенное лицо собеседника. Элеонора подняла вуаль, которую опустила только из нежелания быть узнанной прямо в холле. «Элеонора, мисс Уилкинс, неужели это вы?» Он быстро подошел, протягивая ей руку с улыбкой радостного удивления. За столь сердечным приветствием нельзя было разглядеть никакого смущения, даже если он что-то подобное испытывал, а Элеонора, вопреки своим намерениям, тотчас перейти к делу, внезапно потеряла дар речи. «Дурак Генри сказал мне Дженкинс, простите меня, надо же было додуматься усадить вас в холле. Пойдемте в столовую, позавтракайте с нами, леди Корбитт будет рада». С каждой секундой в нем нарастало чувство неловкости от встречи с той, на которой он хотел когда-то жениться, и от необходимости представить ее другой, на которой он в итоге женился, и потому говорил он в несвойственной ему торопливой манере. Услышав ответ Элеоноры, судья с облегчением перевел дух, и сама ее мягкая мелодичная речь пролилась на него целительным бальзамом. Благодарю вас, но я вынуждена отклонить ваше приглашение. Я пришла по важному делу, иначе никогда не осмелилась бы явиться к вам в такой неурочный час. Дело касается участи несчастного Диксона. А, так я и думал. Судья указал ей на кресло и сам тоже сел. Он старался настроить себя на деловой лад, но, несмотря на завидную силу характера и умение собрать волю в кулак, ее голос пробуждал у него воспоминания о давних днях. Неужели внешне он изменился так же разительно, как она подумалась ему? В первый миг узнавания он был ошеломлен этой переменой и теперь избегал встречаться с ней взглядом. «Я знал, что вы примете это близко к сердцу. В Хеленфорде мне сказали, что вы за границей, в Риме кажется. Но вам не нужно понапрасну терзать себя. Приговор наверняка будет смягчен, его заменят на ссылку или на что-то подобное». Не далее, как вчера вечером я говорил об этом с министром, с учетом давности преступления и всей последующей добропорядочной жизни, применять высшую меру не представляется разумным. Пока он все это излагал, в голове у него роилось совсем иное. Отчасти любопытство, отчасти сожаление с примесью раскаяния, а еще неуверенность, как пройдет встреча. Раньше или позже она все-таки состоится, или оно с леди Корбит но посторонние мысли не помешали ему достаточно ясно описать настоящее положение дел, ничем не выдав своей раздвоенности. Выслушав его, Элеонора рассказала: «Я пришла сообщить вам то, что должна была сказать любому судье, окажись он на вашем месте, при условии, что он гарантирует сохранить все сказанное мной в строжайшей тайне. Знаете же, что настоящий убийца не Эйбрахам Диксон». Судья метнул на нее острый взгляд. «Иными словами, вы знаете, кто это?» «Да». Негромко, но твердо ответила она и посмотрела ему в лицо полными скорби глазами. В голове у него что-то вспыхнуло, и он в миг прозрел истину. Прикрыв лицо ладонью, судья минуту-другую ошарашенно молчал, потом, не глядя на нее, сдавленно спросил, «Так вот о каком бесчестии вы говорили мне тогда?» «Да», — подтвердила она. Они оба словно окаменели, словно разучились говорить. Звенящую тишину нарушил громкий сердитый голос, донесшийся из-за двери в столовую. «Отнесите Кеджери на кухню, пусть разогреют для судьи». «Непонятно, почему некоторые идут со своими делами к нему домой, хотя для этого у него есть служебные часы. Можно подумать, он мало времени проводит в палате». Примечание кеджери — блюда англо-индийской кухни из отварной рыбы, риса, сваренных вкрутую яиц и петрушки с добавлением специй. Подается горячим на завтрак. Конец примечания. Судья быстро встал и вышел в столовую, но, судя по долетавшим оттуда возгласам, утихомирить жену было не так-то легко. Когда он вернулся, Элеонора сказала «Боюсь, мне не следовало приходить сюда» а пустое досадливо отозвался он вы правильно сделали усевшись на прежнее место он снова прикрыл лицо ладонью и диксон все знал мне придется поставить вопрос ребром преступление совершил ваш отец это он убил данстера да если считать произошедшее убийством но это был несчастный случай папа просто вышел из себя невозможно представить как данстер действовал ему на нервы с жаром сказала элеонора Но сама поняла, что все ее оправдания звучат нелепо, и горестно вздохнула. «Откуда вам это известно?» Судья спрашивал ее словно по обязанности, и в его голосе можно было уловить сочувственные нотки. Хотя Элеонора заранее приготовила себя к тому, что услышит подобные вопросы и должна будет ответить на них, она говорила точно «Сомнамбула». Я зашла в комнату к отцу после того, как он ударил мистера Данстера. Тот лежал без признаков жизни, и мы испугались, что он умер. Он и вправду умер. Какова роль Диксона? Он не мог ничего знать, иначе откуда взялся Ланцет с его именем? Отец сходил к Диксону, разбудил его, и Диксон пришел с Ланцетом, чтобы пустить кровь, вероятно». «Вам довольно того, что я сказала? Мысли путаются, но я отвечу на любой вопрос, если невиновность Диксона еще не очевидна». По ходу разговора судья все записывал на листке бумаги. Ее последние слова он оставил без внимания и какое-то время сидел совершенно неподвижно. Потом начал быстро что-то писать на чистом листе, то и дело сверяясь с предварительными записями. Минут через пять он вслух зачитал все факты, изложенные Элеонорой и обличенные им в стройную и юридически правильную форму. Попутно уточнив пару мелких деталей, он зачитал ей окончательный вариант ее заявления и попросил его подписать. Она взяла перо, но рука ее в нерешительности застыла над бумагой. «Это не будет предано огласке?» «Нет». «Я позабочусь о том, чтобы никто, кроме министра внутренних дел, не прочел бумагу. Благодарю. Я не решилась бы сделать признание, если бы все не зашло слишком далеко. Таких, как Диксон, еще поискать», — в полголоса произнес судья, запечатывая конверт с ее заявлением. «И не найдешь», — подтвердила Элеонора. «Я не знаю, кто еще способен на такую преданность». Обоим одновременно пришло в голову, что в ее словах можно усмотреть намек на известный им пример недостаточной преданности. Они невольно переглянулись. После неловкой паузы первым нашелся судья. «Элеонора, надеюсь, мы друзья?» «Да, друзья, тихо и печально», — согласилась она. Ему тоже отчего-то стало грустно, и чтобы ничем не выдать своего чувства, не до конца понятного ему самому, он завел светский разговор. «Где вы живете теперь?» «Вы Честере?» «Но вы бываете в Лондоне?» «Непременно дайте нам знать, когда надумаете приехать». «Леди Корбет захочет посетить вас, честно говоря, не понимаю, зачем откладывать? Я хоть сегодня привезу ее к вам, что скажете?» «Спасибо. Я немедленно возвращаюсь в Хеллингфорд, то есть сразу, как только получу от вас помилование для Диксона». Он чуть заметно улыбнулся ее наивности, «Помилование направляется шерифу, который следит за исполнением приговора. Но, заверяю вас, оно будет направлено безотлагательно. Считайте, что шериф уже получил его». «Покорно благодарю», — сказала Элеонора, вставая. «Ну, хотя бы позавтракайте. Если вы не в настроении знакомиться с леди Корбет, вам подадут завтрак прямо сюда, в кабинет. Вы еще не ели?» «Нет, спасибо, это лишнее. Вы очень добры, и я рада была повидаться с вами. Впрочем, есть еще кое-что», — сказала она, запнувшись и слегка покраснев. «Записка, которую нашли у отца под подушкой после его смерти, она адресована вам. Многое в ней касается вещей, навсегда оставшихся в прошлом, но мне хотелось бы, чтобы вы, по возможности, вспоминали его добрым словом, поэтому я, если вы согласитесь прочесть ее...» Судя взял у нее письмо и не без волнения прочел. «Бедняга!» — промолвил он, опуская письмо на стол. «Должно быть, он жестоко страдал после всего, что случилось той ночью. И ты, Элеонора, тоже настрадалась?» «Да». Она настрадалась, и тот, кто сейчас выражал ей сочувствие, приложил руку к ее страданиям, хотя, по-видимому, давно забыл об этом. Вместо ответа Элеонора лишь слабо покачала головой, потом подняла на него взор, В ту минуту оба уже стояли и сказала, «Думаю, теперь мне станет легче. Я всегда знала, что когда-нибудь правда выйдет наружу. Что ж, прощайте и спасибо вам. Я ведь могу забрать письмо?» — спросила она, бросив ревнивый взгляд на записку, написанную дорогим ей отцовским почерком, которая лежала на столе, словно ненужная бумажка. «О, непременно, непременно!» — поспешил исправиться он. Судья взял ее руку, задержал в своей, глядя ей в лицо. Странно. Теперь он не видел в лице Элеоноры той перемены, которая поразила его в первое мгновение их встречи. Ему казалось, что оно почти то же, что и много лет назад. Тот же милый застенчивый взгляд, та же ямочка на щеке и слабый румянец волнения на обычно бесцветной коже. Да, он многого в жизни достиг, сделал блестящую партию, и все же... Неброский печальный облик Элеоноры по-прежнему таил для него особое очарование, каким никогда не обладала его статная красавица-жена, и когда он Давича зашел в соседнюю комнату, выражение лица у его красавицы было пренеприятное. Глядя вслед Элеоноре, судья сокрушенно вздохнул. Он столько боролся, столько пожертвовал, чтобы добиться своего нынешнего высокого положения, а теперь многое бы отдал, если бы мог обратить время вспять, и вернуть к жизни невинное существо, брошенное на алтарь его тщеславия. В столовую внесли разогретые кеджери, но судья к нему даже не притронулся, немедленно погрузившись в чтение «Таймс», хотя, по правде сказать, до его сознания не дошло ни единого слова. Жена тем временем продолжала негодовать по адресу неурочной посетительницы, чье настоящее имя судья счел за лучшее не называть, дабы у его супруги не возникло нежелательных ассоциаций, если в будущем он все-таки познакомит ее с Элеонорой. В тот же день, вернувшись в Хеллингфорд, Элеонора застала в доме мистера Джонсона мисс Монро. И узнала, что мистеру Джонсону стоило больших усилий удержать ее на месте. Она готова была мчаться в Лондон по следу Элеоноры. Обливаясь умильными слезами, мисс Монро без конца причитала и ахала, и осыпала ласками свою любимицу после долгой разлуки, пока не успокоилась настолько, чтобы раздельно поведать, как ее занесло в Хеллингфорд. Оказывается, сразу по возвращении в Ист Честер каноник Ливингстон пришел к ней и посоветовал ехать в Хеленфорд, поддержать Элеонору в трудный час. При этом мисс Монро намеренно опустила одну подробность, а именно ту, что каноник вызвался сопровождать ее. Бедная женщина боялась вызвать неудовольствие Элеоноры, которая всегда упрямо пресекала попытки мисс Монро содействовать их более тесной дружбе – Откуда ей было знать, что за последнее время многое изменилось? «Какая же ты бледненькая, Нелли!» — всплеснула руками мисс Монро. «Еще бы! Столько разъездов! ни минуты покоя моей девочке!» «Страшно болит голова!» — устало вздохнула Элеонора. «А еще надо сходить в замок и сказать бедняге Диксону, что все улажено. Как я устала! Вы не попросите от моего имени мистера Джонсона устроить мне свидание с Диксоном. Он знает, как это делается» и Элеонора без сил рухнула на кровать в комнате с тяжелыми синими шторами. Излив на свою бывшую подопечную поток бесполезных увещеваний, мисс Монро отправилась выполнять ее просьбу — Но поскольку время близилось к вечеру, мистер Джонсон сказал, что добыть у шерифа разрешение на сегодня уже не удастся. И кроме того, осторожно заметил он, пока еще нельзя исключить, что мисс Уилкинс подарит старику ложную надежду, что она и сама окрылена ложной надеждой. Поспешное свидание с ним может выйти боком. Сперва хорошо было бы получить формальное подтверждение отмены или отсрочки приговора. «К завтрашнему утру, если я все правильно понял, из ее местами сбивчивого рассказа». «Бедняжка, чуть жива от усталости», — возразила мисс Монро, никому не позволявшая выражать хотя бы тень сомнения в том, что ее Элеонора — идеал мудрости и надежности, всегда и во всем, касалось ли это человеческих отношений или жизненных коллизий. Мистер Джонсон коротко поклонился, принимая упрек и продолжил. «Ну что ж, тем более». «Ей ничего другого не остается, кроме как э, уговорить ее лечь и отдохнуть. К утру я раздобуду ордер, да и шериф, вероятно, уже получит из Лондона то или иное распоряжение. Благодарю вас. Думаю, так будет лучше всего». «Ничего другого не остается», — повторил мистер Джонсон. Когда мисс Монро вернулась к Элеоноре, та спала тяжелым беспокойным сном, настолько беспокойным и нездоровым, что после минутного колебания мисс Монро решилась разбудить ее. Однако Элеонора, казалось, ни слова не поняла из объяснений мисс Монро. Казалось, она напрочь забыла о своей просьбе к ней. Изнурительный переезд в Англию, жестокое потрясение, череда непредвиденных обстоятельств — все это подкосило ее. Наутро в Хеленфорд доставили официальное помилование и приказ об освобождении Эйбрахама Диксона из-под стражи. Ордер шерифа, разрешающий ей свидание с Диксоном, дожидался лишь ее желания воспользоваться им, но Элеонора ни о чем этом не знала. Много дней, ни одну неделю она пребывала между жизнью и смертью. Как в прежние времена, при ней неотлучно находилась заботливая мисс Монро, которая ежечасно рвалась помогать добрейшая миссис Джонсон, Однажды вечером, в начале июля, Элеонора очнулась. Дежурившая у ее постели, мисс Монро внезапно услышала тонкий, срывающийся голос. «Где Диксон?» «В Бромхэме, в доме каноника». «Бромхэм» — название сельского прихода, где служил каноник. «Почему там?» «Мы подумали, что перемена места и свежий воздух пойдут ему на пользу. Как он?» «Много лучше». «Поправляйся, и он приедет повидаться с тобой». «Вы уверены, что все хорошо?» «Уверена, душа моя, все хорошо!» оно раз снова провалилась в сон, разговор отнял у нее все силы. Но с того дня она начала выздоравливать. Больше всего ей хотелось как можно скорее вернуться домой, в Ист-Честер. Связанные с Хеленфордом воспоминания о горе, тревоге и приступе болезни гнали ее прочь оттуда, в тихое, солнечное, пронизанное торжественной красотой подворье Ист-Честерского собора. Узнав о том, что мисс Монро намерена отвезти больную домой, каноник Ливингстон тотчас прибыл помочь ей совершить непростое путешествие с этой и только этой целью. Он никоим образом не навязывал Илеоноре свое общество. На утро после переезда мисс Монро спросила ее, «Ты в силах увидеться с Диксоном? Он здесь, у каноника. Мистер Ливингстон распорядился привезти Диксона из Бромхема сюда, чтобы ты могла увидеться с ним, когда пожелаешь». «Пожалуйста, пусть придет сейчас же», — сказала Элеонора. От нервного возбуждения ее бросила в дрожь и жар. Она встала, чтобы уже в дверях встретить старика Диксона, сама подвела его к глубокому креслу, которое поставили в комнате для ее удобства, усадила, опустилась перед ним на колени и положила его руки себе на голову. От избытка чувств бедный старик весь затрясся. «Прости меня, Диксон, за все, что тебе пришлось пережить», скажи что прощаешь благослови меня и после мы с тобой никогда больше не будем вспоминать кошмарное прошлое мне не за что прощать вас вы отродясь никого не обидели а ты скажи у меня на душе будет спокойнее прощаю сказал он потом с трудом поднялся на ноги и стоя над ней торжественно благословил ее затем оба сели элеонора не сводила с него взгляда «Он хороший человек», — барышня произнес наконец Диксон, медленно подняв на нее старческие глаза, не чита тому прежнему. «Хороший», — согласилась Элеонора. На этом тема была закрыта, а на следующий день каноник Ливингстон сам явился к ней с формальным визитом. Элеонора предпочла бы беседовать с ним в присутствии мисс Монро, но та быстро смекнула, что к чему и скрылась за дверью. Некоторое время они продолжали говорить о посторонних предметах, но он не мог бесконечно обсуждать все на свете, кроме того единственного, что волновало его. «Мисс Уилкинс». Прежде чем перейти к главному, он встал и подошел к камину, словно заинтересовавшись декором обрамления. «Мисс Уилкинс, могу ли я теперь надеяться на ваш благосклонный ответ? Вы понимаете, о чем я? Помните наш разговор в гостинице «Грейт Вестерн»?» Элеонора повесила голову. «Вам известно, что однажды я уже была помолвлена?» «Да, известно. С мистером Корбитом. Нынче он судья. Вы не можете всерьез полагать, что для меня это станет препятствием, если у вас нет другой причины. Я всю жизнь любил вас, и только вас, с того самого дня, когда мы познакомились 18 лет назад. Мисс Уилкинс, Элеонора, избавьте меня от неизвестности!» «Хорошо. Я согласна» сказала она, протягивая ему тонкую белую руку, которую он жадно схватил и поцеловал, чуть ли не со слезами благодарности. Она слегка опешила и попыталась вразумить его. «Погодите, вам известно не все. Мой бедный и несчастный отец в порыве гнева, не помня себя, ударил мистера Данстера, и тот умер. Мы с Диксоном знали об этом. Мало того, помогли это скрыть. Мы годами хранили тайну. Мой бедный отец умер от горя и угрызений». Теперь вам все известно. Сможете ли вы после этого любить меня, бедная? «Бедная моя Элеонора!» — воскликнул он, заключая ее в объятия, словно в броню от невзгод. «Как жаль, что я не знал всего этого раньше, много лет назад. Я оградил бы вас от стольких бед!» Если в солнечный денек, проходя... Через деревню Бромхем, кому-нибудь придет охота заглянуть за лавровую изгородь, отделяющую пасторский дом от дороги, он, скорее всего, увидит на лужайке перед домом дряхлого старика в плетеном кресле. Старик опирается на палку и лишь изредка поднимает склоненную на грудь седую голову, но перед глазами у него всегда маячат две светлые детские головки. Дети бегут к нему со всеми своими мелкими горестями и радостями, ведь его имя они научились выговаривать вместе с мамой и папа. Мисс Монро тоже тут как тут. И хотя зимой она предпочитает больше времени проводить в собственном доме на подворье, чуть ли не каждый вечер ноги сами несут ее в расположенный напротив дом каноника Ливингстона. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июль 2024 года звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.